Румфорд сказал, чтобы он не закрывал входной люк. За ним идут его жена и сын. Констант присел на пороге своего космического корабля у последней ступеньки лестницы и слышал, как Румфорд читает проповедь о смуглой подруге Константа об одноглазой женщине с золотыми зубами по имени Би. Констант не прислушивался к словам. Перед его взглядом разворачивалась неизмеримо более значительное куда более утешительная проповедь, вид с высоты на город, на залив и далекие острова на горизонте. А смысл этой проповеди, этого взгляда с высоты был вот какой. Даже тот, у кого нет ни единого друга во всей Вселенной, может увидеть свою родную планету непостижимо до боли в сердце прекрасной настала пора рассказать вам сказал уинстон найлс румфорд со своей верхушки дерева очень далеко внизу под лестницей проби ту женщину которая продает малолоки за стеной про эту темнокожую женщину которая вместе с сыном смотрит на нас так враждебно много лет назад по дороге на марс Малакий Констант злоуптребил ее беспомощностью, и она родила ему сына. А до того она была моей женой, владелицей этого поместья, ее звали Беатриса Румфорд. По толпе пронесся стон. Можно ли удивляться тому, что все религии были вынуждены бросить в небрежении свои пыльные Никому не нужны игрушки, а глаза всех людей обратились к Ньюпорту. Глава церкви, Господа все Всебезразличного, не только умел предсказывать будущее и побеждать самое вопиющее неравенство, неравенство перед лицом слепой судьбы у него еще был, неистощимый запас потрясающих чудес. Этого великого материала для сенсаций у него было в избытке, Так что он мог даже позволить себе снизить голос почти до шепота, объявляя, что одноглазая женщина с золотыми зубами, когда-то была его женой, а Малаки Констант наставил ему рога. — И вот теперь я предлагаю вам выразить презрение к ее образу жизни. — Такое же презрение, какой вы долго, так долго питали к образу жизни Малаки Константа, — сказал он снисходительно. «Можете, если хотите, подвесить ее рядом с малыки константом у себя в окне или на люстре». «Она тоже предавалась излишествам». «Только это были излишества замкнутости», — сказал Румфорт. «Эта молодая женщина считала, что при ее благородном происхождении и утонченного воспитания она ничего не должна делать и не допускать чтобы с ней что то делали боялась как бы не уронить себя не замараться. беарисе когда она была моложе жизни представлялась полной за зараз микробов и вульгарности короче почти невыносимой мы дети церкви господа все безразличного клеймимо ее так же строго за отказ от жизни из боязни потерять свою воображаемую чистоту, как мы клеймим малоки Константа, за то, что он вывалился в каждой сточной канаве. Беатриса каждым словом и жестом старалась показать, что она достигла наивысшего интеллектуального, морального и физического совершенства Какой бог мог создать, а остальному человечеству до нее так далеко, что ему и за десять тысяч лет ее не догнать? Перед нами опять наглядный пример. Заурядное, лишенное творческой искорки человеческое существо надеется так раздолжить всемогущего, что дальше некуда. Предположение, что Беатриса угодила Господу Богу, сделавшись недотрогой от своего слишком благородного происхождения и изысканного воспитания, столь же сомнительно, как и предположение, что Господь Бог пожелал, чтобы Малаке Констант родился миллиардером. «Миссис Румфорд, — сказал Уинстон Найлс Румфорд, — Со своей вершины я предлагаю вам и вашему сыну подняться следом за Малаке Константом в космический корабль, который летит на Титан. Вы не хотите что-нибудь сказать нам на прощание?»